Глава 43. Ронан «Меня переводят в окружную тюрьму Хай Дезарт. Агент Мерфи был прав. Ричмонд не планирует вытаскивать меня из-за решетки. Или его дела настолько плохи, что даже высокоплачиваемые парни в костюмах от Армани с дипломом юридического факультета Гарварда не способны спасти его задницу? Хотя на него мне совершенно плевать». После того, о чем мне поведала Макнайт пару недель назад в комнате для допросов. Несколько дней я переваривал эту информацию, пытаясь найти несостыковки в ее словах, но пришел к выводу, что Эшли сказала правду: Отец убил моих девочек, чтобы сделать меня своей персональной собачкой, кои был и его старший сын. Больной блюдок не остановился бы ни перед чем, и ему наверняка было плевать на смерть своей двухлетней внучки. Ненависть становится моим вторым именем. Если ФБР удастся с помощью меня засадить за решетку этого кровожадного монстра, я должен сделать все, чтобы он ответил за гибель Холли и Кэндис. Солнце Невады нещадно палит, вызывая воспоминания о тропическом тайском рае. В новой тюрьме мне, как и остальным тысячи заключенных, разрешено совершать прогулки. В чертовом оранжевом комбинезоне слишком жарко, и я, копируя манеру остальных постояльцев этого заведения, спуская его вверх, оставаясь в белой футболке. «Эй, Фицрой, погоняем мяч?» Мой сосед по камере Эрл пинает по старому грязному мячу, который уже больше похож на мусор, к моим ногам. «К черту!» От удара моей ноги мяч летит в дальний угол территории, огороженный высоким металлическим забором. Закрываю глаза, откидываясь на спинку скамейки и подставляю лицо горячим весенним лучам. Дастин любил гонять мяч на заднем дворе приюта. «Твои длинные ноги совершенно бесполезны, бро!» – кричал он, когда меня легко обводили парни из другой команды. Херли мог стать неплохим футболистом, если бы судьба выдала на его руки совсем другие карты. Скучаю по нему. По его постоянной смене настроения и чертовой неуемной энергии. Уверен, что уже на второй день, проведенный здесь, он предложил бы несколько вариантов плана побега. Грустно усмехаюсь, представляя парня в оранжевой одежде заключенного. Я был бы рад и тому, что он просто жив, и плевать, что нас обоих упекли бы в тюрьму. Эшли, сукин сын, какого хрена ты бьешь по моим ногам, а не по мечу? Голос Эрла снова заполняет мой слух, и я наблюдаю за тем, как он отчитывает молодого парня, попавшего сюда за нападение на отца своей девушки. Образ Макнайт в ту же секунду всплывает в моей голове. Ее улыбка, красивое лицо, и словно вылепленное рукой мастера идеальное тело. «Я люблю тебя». Ее слова отпечатались в барабанных перепонках, и я не могу стереть эту чёртову запись, как бы ни пытался все эти дни. Она вторая девушка, кто признался мне в любви. Холли прошептала мне это после того, как закончила свой рассказ о созвездии «Волосы Вероники». Она была помешана на тайнах звездного неба. Наверное, поэтому все моё тело покрыто рисунками созвездий. В память о той которая полюбила меня таким. Сглатываю, пытаясь отогнать новый приступ боли, но понимаю, что боль уже не имеет такую силу, что несколько лет назад. Я смирился с потерей. Эшли Макнайт смогла мне помочь заглушить эту боль. Легкий ветер касается кожи, и это напоминает мне о прикосновениях девушки. Она любила чертить странные узоры на моих скулах. Почему именно ей удалось проникнуть под мой твердый панцирь и вытащить наружу Ронона, который способен чувствовать? Она говорила тогда, что мечтает о настоящих отношениях. О парне, который будет дышать с ней одним воздухом. О том, что она хочет покончить с такой жизнью и просто жить, как миллионы людей по всей земле. Я просто слушал, пропуская гладкий шёлк ее волос сквозь пальцы и представлял себя тем парнем. Грёбаные мексиканцы снова затевают потасовку на поле для игры в футбол. Эрл предусмотрительно сваливает и, так же, как и я, наблюдает издалека за дракой обезумевших парней. Спустя минуту спектакль заканчивают охранники. Их дубинки моментально вразумляют Амигос, и парочка из зачинщиков отправляется в карцер. «Ненавижу это место». Позади меня раздается шепот того парня, которого десять минут назад отчитывал Эрл. Я щурю глаза от слишком яркого солнца и, наверное, только сейчас в полной мере осознаю, что моя жизнь кончена. Через тридцать лет я буду шестидесятилетним стариком, если доживу до своего освобождения. А если Макнайт проживет счастливую жизнь в объятиях того парня, которым я так и не стал? После вечерней проверки седовласый охранник запирает нашу с Эрлом камеру. Хоп! Раздается мой уверенный голос, и проницательный взгляд мужчины фокусируется на мне. Я хочу видеть агента Мёрфи. Едва заметная улыбка касается тонких обветренных губ охранника. Утром следующего дня меня ведут в южную часть окружной тюрьмы. Люк дожидается меня в комнате для встреч с адвокатом. Его лицо непроницаемо, и я надеваю на лицо такую же маску. У меня два условия, Мерфи. Начинаю я, усаживаясь напротив агента. Ты уверен, что сейчас время для условий? Решать тебе. Я дергаю плечом, и Люк прикусывает свой язык. Мне продолжать? Мерфи снисходительно кивает. Первое. Эшли нужна защита. Ричмонд вполне способен достать ее, находясь за решеткой. Смерть родителей Паркера тому отличное подтверждение. «Не могу поверить, что тебя волнует ее безопасность!» Люк удивлен, и это легко читается на его лице. «С ней нет рядом того, кто способен защитить ее и мальчика!» Люк стискивает челюсть. «Он наверняка осознает, что я прав сейчас!» «Об этом можешь не беспокоиться. Бюро позаботится об их безопасности. Программа защиты свидетелей?» Я усмехаюсь, читая ответ в его глазах. «Надеюсь, это ей поможет». «Какое второе слое, фицрой? Мое время не резиновое». Мёрфи включает босса, приглаживая ладонью, волосы на голове. «Я хочу знать, где похоронен Дастин Херли. Два года спустя. Очередное судебное заседание подходит к концу, и коллегия присяжных отправляется в комнату для принятия решения. Ричмонд нервно поправляет лацканы пиджака. Даже на скамье обвиняемых он выглядит отлично в одном из своих костюмов, шитых на заказ. Два последних года его адвокаты пытались оставить ФБР ни с чем, но мои показания стали жирной точкой в этом деле. Ричмонд прожигал меня взглядом, когда я отвечал на вопросы окружного прокурора, а надежда на свободу моего отца Тайла на глазах. Как только мой допрос был окончен, я наклонился ближе к микрофону и произнес на тайском «Ты должен ответить за смерть моих девочек». Лишь издевательская ухмылка показалась на лице моего бывшего босса. Сегодня его судьба решится, и я надеюсь, что Мёрфи – выполнить свою часть сделки. «Мёрфи не сможет проводить тебя Фицрой. Его жена в данный момент в родовой палате». Джош двигает по столу в мою сторону черную папку с моими новыми документами. «Ты сдержал свое слово. О'Коннелл отправился в Хасбора на 40 лет. Думаю, ты заслуживаешь второго шанса». Я все еще молчу и открываю папку. Разглядываю водительское удостоверение на имя Дилана Арнольда Уокера. Чертовы федерала лишили меня даже имени. Все нормально? Интересуется Джош. Вполне. Куда меня отправят? Штат Монтана. Городок Блэк-Ривер. Уверен, тебе там понравится. Это лучше, чем тюремная камера бубнюя, разглядывая красочный проспект, что в деталях рассказывает о моем новом месте жительства. Я словно не в ФБР, а в туристической фирме. Тебе пора. Самолет вылетает через четыре часа. Джош поднимается за стола, и я следую его примеру. Уже у двери замираю и решаюсь на невозможное. Агент Макнайт, она с ней все в порядке. Мой вопрос заставляет Джошу улыбаться. У нее новая жизнь в чудесном городе. Паркер без ума от водопадов. Я благодарно киваю и скрываюсь за деревянным полотном. Уже сидя в самолете, я более подробнее рассматриваю содержимое черной папки. ФБР даже позаботилась о легенде для меня, и в Блэк Ривер меня ждет работа в магазине стройматериалов. Привет. «Меня зовут Кэндис, а тебя?» Лицо маленькой девочки появляется из-за спинки впереди стоящего сидения. Я улыбаюсь, разглядывая милое лицо девочки. «Милая, не мешай пассажирам!» Одергивает малышку мать, и та скрывается из виду. Несколько документов выскальзывают из папки, лежащей на моих коленях, и я тянусь за цветными бумажками. Среди них я нахожу буклет, который гласит о продаже дома в Грейт Фолз. Какого хрена эта информация затесалась среди записей о моей новой жизни? Паркер без ума от водопадов. Голос Джоша стучит в ушах, заставляя мое сердце биться быстрее. Чертов сукин сын!